По черной лестнице Надежда Георгиевна спустилась во внутренний двор здания суда и огляделась, с удовольствием вдыхая особый свежий и влажный мартовский воздух. День сегодня выдался не по-ленинградски ясный, и она с удовольствием запрокинула голову, вглядываясь в чистое лазурное небо. Снег на крышах уже отсырел, начал таять, но снова схватился морозом, так что теперь флигель напротив оказался украшен целым каскадом сосулек, в которых рассыпались, искрясь, солнечные лучи. Под сосульками Надежда Георгиевна разглядела жестяную вывеску «Столовая», сильно поблекшую и тронутую ржавчиной по углам. От неожиданно яркого ли дня, или от острого предчувствия весны, или просто от того, что она в час дня гуляет на улице, Надежда Георгиевна вдруг почувствовала себя девчонкой-прогульщицей и, заметив на дорожке к столовой длинный ледяной каточек, проехалась по нему. Первый день в качестве народного заседателя немного разочаровал. Во-первых, воображению Надежды Георгиевны почему-то представлялись мраморные статуи, барельефы, бархатные драпировки, может быть, даже развешанное по стенам старинное оружие, а оказалось обычное унылое присутствие. Судья по гражданским делам, которые прикрепили Надежду Георгиевну, разочаровала еще больше, оказавшись до боли похожей на Ларису ильинишну Только Ларису ильинишну она могла поставить на место на правах руководителя, а тут на место ставили ее саму. Слушая дело о разводе, Надежда Георгиевна подумала, что этих запутавшихся в своих чувствах молодых людей еще можно примирить, и обратилась к ним с предложением вспомнить первые дни знакомства, когда они были очарованы друг другом. Судья довольно грубо ее одернула, перевела разговор на имущественные вопросы, а в перерыве сделала замечание, мол, тут судебный процесс, а не воспитательный. Возникла некоторая натянутость, поэтому в обед Надежда Георгиевна не осталось пить чай в кабинете судьи вместе со второй заседательницей. Она планировала дойти до кафетерия в конце квартала, но раз тут есть столовая, то вообще прекрасно. Несмотря на обеденное время, в низком просторном зале было немного народу, некоторые столики оставались пустыми. «Неужели здесь настолько дурно готовят?» С улыбкой подумала Надежда Георгиевна, ставя пластмассовый поднос с отколотым уголком на дорожку из стальных труб, идущих вдоль всего прилавка. Против ожиданий горячие блюда выглядели вполне прилично и издавали приятный аромат. Не такой, чтобы прямо слюнки потекли, но для общепита просто божественный. Надежда Георгиевна улыбнулась раздатчице, попросила котлету с пюре, взяла с полочки капустный салатик и граненый стакан, наполненный жидкостью прекрасного нежно-розового цвета. Внизу плавала долька яблока и одна разбухшая изюмина. Захотелось еще булочку, уж больно они тут были хороши. Свернутые в кокетливый завиток, щедро присыпанные белоснежной сахарной пудрой и так уютно пахнущие свежей выпечкой, что даже настроение поднялось. Надежда Георгиевна протянула руку, но быстро отдернула. «Надо следить за фигурой». Расплатившись, Надежда Георгиевна отошла с подносом от прилавка и замешкалась. Пока она набирала еду, все пустые столики заняли. Не такое уж популярное это место, оказывается. «Жаль, ей так хотелось поесть в одиночестве». Тут взгляд упал на сдвоенный стол, расположенный очень удачно, у окна, чуть поодаль от других столиков. За ним сидел только один человек. Красивый мужчина, интеллигентного вида, в хорошем костюме, примерно ее лет или чуть моложе. Кажется, она видела его сегодня в коридоре суда, значит, можно нарушить его уединение». Надежда Георгиевна подошла к самому дальнему от него месту и спросила, не занято ли. Мужчина улыбнулся, сделал приглашающий жест, а когда она садилась, привстал. Пожелав друг другу приятного аппетита, они молча стали есть. «Разрешите». Вновь подошедший оказался так не похож на соседа по столу, составлял с ним настолько явный контраст, что Надежда Георгиевна улыбнулась. Это был неказистый мужичонка в очень старом и старомодном костюме, от которого не пахло нафталином по-настоящему, но казалось, что пахнет, и сразу воображение рисовало старый фибровый чемодан, пылящийся на антресолях, в котором костюм пробыл последние 20 лет. Обшлага и воротник кремовой сорочки выглядели чистыми, но изрядно посеклись от времени. А, безусловно, новый галстук завязан чудовищно огромным узлом. И, наверное, от этого кадык на красной жилистой шее мужичка тоже казался неправдоподобно большим. Мужичок выбрал место ближе к ней и сел, улыбнулся, показав крепкие прокуренные зубы и принялся за свой суп. Надежда Георгиевна обратила внимание на его руки, красные узловатые, с намертво въевшейся грязью вокруг ногтей. «А что ж вы первое не кушаете?» Вдруг обратился к ней мужичок так дружелюбно и по-свойски, что Надежда Георгиевна не нашлась, как дать ему отпор. «Первое блюдо обязательно надо есть. Второе мне супруга обычно с собой даёт, но без горячего супа обед разве обед?» «Не обед», — кисло согласилась Надежда Георгиевна. «Вот», — мужичок наставительно поднял красный заскорузлый палец, «на работе я только первое беру, ну а здесь уж шикую. Всё же суд», — супруга мне говорит. «Коля, это же суд, в некотором роде храм Фемиды, а тут ты со своими котлетами». «Не позорься, возьми уж лишний полтинник на обеды». Второй сосед по столу не удержался, фыркнул, и мужичок тоже рассмеялся, отчего гусиные лапки в уголках глаз обозначились острыми лучами. Надежда Георгиевна вежливо улыбнулась и опустила глаза, но собеседника это не обескуражило. «А вы тоже заседатель?» — продолжал он напористо. «Да, тоже, товарищ, у вас суп не остынет?» «Да не, я люблю, чтоб тёпленький. Вот и мне коллектив доверил заседать в суде. Я сам-то не хотел». «Отчего же?» — спросил второй собеседник, улыбнувшись доброжелательно и чуть снисходительно, будто ребёнку. «Ну вот, если бы вы меня попросили сложную деталь выточить». «Тут я бы взялся за дело со всем удовольствием, потому что учился и опыт имею. А суд я раньше только в кино видел, и вдруг мне говорят, что у меня равные права с народным судьей. Хорошее дело, где судья и где я?» «Участие народных заседателей, — сказал второй собеседник наставительно, — один из конституционных признаков советского судопроизводства, выражающий его подлинно демократический характер. А если попросту, по то для торжества правды необходим свежий взгляд неискушенного человека. Вроде как устами младенца глаголит истина. Именно. Ну ладно, тогда буду судить». только лишь бы дело с высшей мерой не попалось. Что ж так, боитесь ответственности? Нет, ответственности я как раз никогда не боялся. Просто я, в принципе, против смертной казни. Серьезно? Не удержалась Надежда Георгиевна. Какие уж шутки. Нельзя у человека жизнь по закону отнимать. Даже если он сам отнимал. Даже если по его вине сотни людей погибли. Даже тогда... Спросила Надежда Георгиевна, не совсем понимая, зачем ввязывается в дискуссию с этим, как выразился бы муж, гегемоном. Второй сосед ничего не сказал, но с явным интересом ждал, что ответит мужичок. «Даже тогда не люди жизнь дают, не им и отнимать». «О, не люди? А кто ж тогда? Бог?» «Но почему сразу Бог? Природа. Ну, короче, не в этом даже дело». Мужичок вдруг разгорячился. «Вот войну расстреливали за дезертерство!» «Так?» Второй сосед кивнул. Он уже доел свой обед, но вставать не торопился. Наоборот, откинулся на спинку стула, сцепил руки в замок и слушал, куда дальше повернет беседа. «Так вот, расстреливали, чтобы другим неповадно было. Но во время войны все меняется, люди на грани. А в мирное время и так понятно, что хорошо, а что плохо, без расстрелов. А получается, что мы убиваем человека, чтобы показать людям, что убивать нехорошо». Надежда Георгиевна нахмурилась. «Человека? Разве убийц можно назвать людьми? Это же выродки, звери. Не всем». Мягко заметил второй сосед. Среди них есть просто запутавшиеся люди. «Я понимаю и не предлагаю расстреливать всех подряд. Боже, сохрани! В каждом случае надо детально разбираться. Но высшая мера наказания необходима, чтобы держать общество в узде. Вы говорите, все знают, что убивать нехорошо. Однако ж находятся те, которые убивают». Мужичок развел руками. «Вот именно». «Вы говорите, — Надежда Георгиевна кивнула второму соседу, — что среди них есть запутавшиеся люди. Ну, так-таки один раз оступятся, а потом совесть их замучает так, что они сами с повинной придут. А у кого совести нет, он перейдет рубеж и уже не остановится, если высшей меры наказания не будет. Какая разница ему, одно убийство или десять, все равно больше пятнадцати лет не дадут». «Так и сейчас не останавливаются». «Хорошо, товарищ, а о семьях жертв вы не думаете? Им каково знать, что убийца жив, здоров и прекрасно себя чувствует?» Мужичок покачал головой. «Слушайте, я человек необразованный, можно сказать, даже неотесанный. Только я твердо уверен, что смертную казнь применять нельзя. Вот нельзя и все». «Пусть это заблуждение моё, только переубеждаться я не собираюсь ни при каких обстоятельствах. Вы можете, конечно, со мной поспорить, но я останусь при своём. Время зря потратим, да и всё».